21. Потихоньку Марина знакомится со всеми. Алекс – насатый, коротко стриженный здоровяк, лет 35, сын высокомерной красавицы Сесилии, и брат Изабель. Энрико – 18-летний красавец с замашками плейбоя, сын Изабель. Муж Сесилии, Валентину, похож на отца Ноэля, только покрупнее. Два мальчика прибежали из соседней комнаты, один – сын Изабель, другой – Алекса. Сесилия разглядывает Марину, и Марина отводит глаза. Мама Нуэля наклоняется к Сесилии. «Мы похожи?» «Это моя сестра». «Совсем не похожи». «Теплая мадам Дель Анна или ледяная». Сесилия тоже носит фамилию Дель Анна, потому что наши мужья — братья. Прямо итальянская семейная мафия. Марина вскидывает брови в знак удивления и чувствует, что на нее кто-то пристально смотрит.